Это было далеко не ясно, но я слушала, и у меня не было силы не верить. Петя явился ко мне очень рано, в шестом часу утра. Мы ждали Ромашова до полудня. Петя рассказывал, и я слушала его с таким чувством, как будто это был не Петя, а его младший брат, грубоватый, румяный, в полушубке, который крепко пахнул овчиной, с желтыми пальцами, которыми он ловко сворачивал огромные козьи ножки. Это была история характера, то, что он рассказал о себе. Художник, человек искусства, он в первые дни на фронте увидел не войну, а как бы панораму войны. Он был одно, война другое. Но вот прошла неделя, другая, он убил первого немца. Как случилось, что я, художник сковородников, убил человека? Но я убил человека, который не имел права называть себя так. Убивая его, я защищал это право». Так он стал атомом войны. Больше он не наблюдал ее как художник. Он был теперь солдатом и делал все, что в его силах, чтобы стать настоящим солдатом. «Что же мне делать в этом старом мире?» Сказал он, легко оглянувшись вокруг. «Мы не дождались Ромашова, и я ушла первая, потому что видела, что Пете хочется побыть одному в этом старом мире». Обернувшись с порога, я увидела, как он взял одно из своих свернутых трубкой полотен и стал осторожно развертывать его вдруг задрожавшими, огрубевшими пальцами. Я позвонила Ромашову из госпиталя. «Приехал?» — весело сказал он. «Вот, видите, а вы сомневались». «Да, приехал». Приходите вечером, он хочет вас видеть. Вечером, к сожалению, не могу. Неотложное дело. Нет, придете. Никак не могу. Придете. Вы слышите, Миша? Я бросила трубку. Он пришел. Мы сидели в столовой, он появился в дверях и сразу же с протянутой рукой направился к Пете. Рад, рад, сказал он, очень рад. Признаться, я не думал, что выйдет, честное слово но вы, оказывается, знаменитый человек. Если бы вы не были знаменитым человеком, ничего бы не вышло». «Очень вам благодарен, товарищ майор», казенным голосом отвечал Петя. «Полно! Какой майор? Интендант второго ранга и только! Колеса не соберусь прицепить, вот и хожу майором». Петя посмотрел на него, потом куда-то мимо, в угол. Очевидно, он полагал, что нет ничего легче, как прицепить колеса, чтобы интенданта второго ранга впредь никто не принимал за майора. «Ну, как на фронте, что слышно? Мне только что сказали, что Лигова взята». «Насколько мне известно, не взято сказал Петя. «Вот, извольте, а я уж думал, ну, кончено, на днях рванем в Москву в международном вагоне. Придется подождать, да?» Такими словами рванем. Об этом не говорилось в Ленинграде. Мне стало неловко, но Петя, кажется, ничего не заметил. Мы помолчали. Итак, — сказал Ромашов, — вопрос первый и единственный. Саня? Почему он держался так неопределенно, так странно? Почему он улыбался то с какой-то робостью, то с гордым надменным выражением? Почему он рассказал длинную историю о каких-то пожарных, которые в маскировочных халатах под артиллерийским огнем копали картошку? Не знаю. Мне было все равно. Я думала только о Сане. И «Есть только один путь», — с каким-то тайным самодовольством сказал наконец Ромашов. «Дело в том, что эти места под Киевом находятся сейчас в руках партизанских отрядов». «Без сомнения партизаны держат связь с командованием фронта. Нужно включиться в эту связь, то есть поручить кому-то собрать все сведения о Сане». Положив ногу на ногу, подпирая кулаком подбородок, Петя, не отрываясь, смотрел на него. «Здесь две трудности», — продолжал Армашов. «Первая — мы в Ленинграде. Вторая — этот приказ — разыскать Саню или собрать сведения о нем» может дать только одна очень высокая инстанция, и добраться до нее чрезвычайно трудно. Но нет ничего невозможного. У меня есть знакомство здесь, в ленинградском штабе партизанских отрядов. Я сделаю это, — прибавил он, побледнев. Разумеется, если какие-либо исключительные обстоятельства не помешают. Исключительных обстоятельств было сколько угодно. Сама жизнь состояла из одних исключительных обстоятельств. Все, что находилось по ту сторону Ладожского озера, давно уже называлось Большой Землей, и поддерживать с нею даже простую телеграфную связь день ото дня становилось все труднее. «Петя, что вы молчите?» «Я слушаю», — точно очнувшись, сказал Петя. «Что же, все правильно. Мне трудно сказать, насколько возможно рассчитывать на эту связь, особенно сейчас». Но начинать все-таки нужно немедленно. В этом отношении товарищ Ромашов совершенно прав. А в часть я бы на вашем месте написал, Катя. «Голубчик, родная моя», — сказал он, когда Ромашов ушел. «Что мне сказать вам?»